Забудешь первый праздник и позднюю т р а т у Когда луны колеса затренькают по тракту, И с и л у т с о в и н н ы й склонится с облучка И прямо в душу грянет. Простой р о м а т сверчка. Пускай грядит с порога Красотка уведая, Та гордая, та злая, Та злая, та святая, Что п р и л е с т ь е ручек, Что жар ее перит. «Давай, брат, отрешимся, давай, брат, воспарим». Жена, «Дорога». Борится, мы отправляемся на базу армии туда, за минометами. Мы – это младший лейтенант Карпов, старшина, Сашка Золотарев и я. Карпов забирается к водителю в кабину, мы трое – устраиваемся в кузове старенькой нашей полуторки. И машина едет. Надоело это глупое сидение в населенном пункте. Лучше ехать. И все надоело. Мы улыбаемся с Сашкой и подмигиваем друг другу. Старшина устроился возле самой кабины на мягком сиденье из пустых американских мешков. К кабине прислонился, руки сложил на животе, ноги короткие вытянул и прикрыл глаза. «Едем, ежики», — говорит он. «Смотрите, не вывалитесь, пока я вздремну». «Едем». «Может быть, Нину где-нибудь встречу». Газик идет легко, потому что подморозило. Он торопится с холма на холм. А впереди тоже холмы. а за ними другие. Нам ехать-то всего 40 километров. Это такой пустяк. Посмотрю, как там в глубоком тылу поживают. Дорога не пуста. Машины, машины, танки идут, пехота идет. Все к передовой. А под Москвой сибиряки немцев причесали, говорит Сашка. Если бы не они, кто знает, как вышло бы. «Сибиряки все одного роста, говорю я, метр восемьдесят, специально подобраны». «Дурачки», — говорит старшина, не открывая глаз. «Причем мамины калоши. Техника под Москвой все решила. Техника». «А какой смысл спорить? Пусть себе говорят. Я знаю хорошо, что там было. Мне очевидцы рассказывали. И когда шли сибиряки, немцы катились на запад, без остановки. Я знаю, потому что сибиряки стояли насмерть. Они все охотники, медвежатники. Они с детства смерти в глаза смотрят. Они привыкли. А мы? Вот на нас танки пойдут, ведь мы глаза закроем. И не потому, что мы трусы. Просто мы не привыкли. Смогу я на танк выйти? Нет, не смогу. С минометами это проще. Тут передовая далеко. Стреляй себе, постреливай, позицию меняй. А лицом к лицу. Хорошо, что мы не пехота. Вдруг наша полуторка останавливается. Впереди дорога пуста. Только далеко-далеко какой-то одинокий маленький солдатик стоит и смотрит в нашу сторону. Старшина спит. Мы с Сашкой Соскакиваем на дорогу. Младший лейтенант Карпов спит в кабине. Нижняя губа у него отвисла, как у старика. Водитель поднял капот. А солдатик бежит к нам. Маленький солдатик. Меньше и не придумаешь. Он бежит к нам и размахивает руками. «Гляди, гляди», — говорит Сашка, — «сибиряк бежит». Я смеюсь. Очень уж маленький этот солдатик. Вот он подбегает к нам, и я вижу, что это девочка. Она в шинели, аккуратно затянута ремнем. И на плечах погоны старшины. А лицо маленькое, и нос на нем, как крохотный бугорок. «Подвезите, ребята, целый час торчу. Все машины к фронту, а обратно ни одной. А мне вот так надо, — говорит она, — и проводит рукой по горлу. Я помогаю ей взобраться в кузов. Мы с Сашкой отдаём ей свои плащ-палатки, и она садится на них. «Вы откуда, мальчики?» Мы киваем в сторону передовой. А 15 а я уже шла. Мы переглядываемся с Сашкой и пожимаем плечами. Наш газик, наконец, трогается. Старшина спит, он даже всхрапывает. Это потрясающе, говорит наша попутчица, и смеется. Храпит, как на печи. Он поспать любит, говорит Сашка. Когда она смеется, губы у нее уголками загибаются кверху, как у клоуна. Старшина, а я солдат. А куда она такая маленькая, тоненькая, совсем девочка? Что случилось? Всех п у подняло, понесло, перепутало. Ползают школьники по окопам, умирают от ран, безрукими, безногими домой возвращаются. Девочка-старшина, что случилось? ь с о юнкерсов позавчера на базу налетели», — говорила она. «Это потрясающе! Мы с ног сбились». «А что бы на передовой ты делала?» — спрашивает Сашка. «Там ведь и похуже бывает». «Плакала бы, наверное», — говорит она и смеется. «Что случилось?» «Плакала бы, конечно. Я ведь тоже почти плакал. Перед войной я смотрел кинокартину. Там все бойцы были как бойцы, взрослые, опытные. Они знали, что к чему. А я не знаю. Сашка не знает. И эта девочка не знает». А старшина спит. И Карпов — настоящий командир, хоть и хмурый. «Меня зовут Маша», — говорит она. «Я старшина медицинской службы. Я в классе всех мальчишек б и л а А ты похвастаться любишь, да, старшина?» — говорит Сашка. Старшина просыпается. Он долго смотрит на Машу. «Ты еще откуда взялась?» — спрашивает он. «А можно не тыкать?» — спокойно говорит Маша. У старшины... Шапка ползет на затылок. «Да как ты со мной разговариваешь?» «Это потрясающе, до чего безграмотный мужчина обращается она к нам. Мне хочется смеяться». Старшина долго разглядывает Машу, потом замечает нашивки на ее погонах. «Я вас спрашиваю, товарищ старшина, откуда вы?» Машина снова останавливается. Водитель снова поднимает капот». Из кабины выходит Карпов. «Как там дела?» — спрашивает он у нас. «Ваши солдаты замерзли тут, пока вы спали», — говорит Маша. «Ого!» — говорит Карпов. «Какой приятный пассажир!» «А вы-то не замерзли?» И он приглашает ее в кабину. Она легко выпархивает из кузова, машет нам рукой приветственно. «Как должно быть в кабине тепло!» От мотора воздух жаркий, сидеть мягко, вся дорога как на ладони. Карпов лезет за ней. Нет-нет, говорит она, может быть, мне вернуться, товарищ младший лейтенант? Сидите уж, холодно говорит Карпов. Он забирается в кузов. Что это ты, Золотарев, ноги растопырил, говорит он? Сидеть по-человечески не умеешь, что ли?